И здесь, в этом странном мире, где вода текла вверх, а звери дышали светом, худшее могло прийти в любую секунду. Он задумчиво взглянул на куски шкуры ящера, сложенные в углу пещеры. Кожа была плотная, чуть шероховатая, с мягким блеском, а по краям уже начинала подсыхать и грубеть. Кирилл понимал, что если он ее не обработает, она просто сгниет. Но чем? На земле он видел, как прадед в деревне Натирал шкуры золой, солью, даже корой деревьев. Здесь у него ничего такого не было. Даже золы для этого требовалось очень много. Так что он пошел к ручью и, долго возясь, растирал куски шкуры на камнях, поливая водой. Пытался снять остатки жира острым камнем, по сути, примитивным скребком. Ладони горели от мозолей и садин, но он упорно повторял движение, будто это был еще один алгоритм если я повторю достаточно раз, должно сработать, упрямо твердил он самому себе. Потом он натягивал куски кожи на заостренные ветви, оставляя их сушиться под открытым воздухом. И впервые подумал о том, что, может быть, эти шкуры станут его первой броней, пусть грубой и неуклюжей, но хоть какой-то защитой от потенциальных угроз. Ведь одежда, в которую он сюда попал, очень быстро придет в негодность. А ему уж очень не хотелось остаться здесь голым и беззащитным. Затем пришла мысль о припасах. Одним костром и случайной змеей сыт не будешь. Кирилл начал присматриваться к местным существам. Часть была явно опасной, вроде тех же ящеров, у которых из пасти исходило свечение. Но были и мелкие, странные зверки, похожие на кроликов с длинными лапами, или птицы с перьями, блестящими как металл. Они двигались быстро, но иногда задерживались возле ручья. Кирилл решил попробовать простейший способ охоты в таких условиях, для чего после долгих мучений сделал несколько петельных ловушек из полос кожи и тонких ветвей. Руки дрожали. Слишком хорошо он помнил, как прадед когда-то показывал маленькому ему ловушки для зайцев. Тогда это казалось игрой. Теперь же было вопросом жизни и смерти. Он установил их возле тропинок, где видел следы. Влажная земля у ручья хорошо сохранила отпечатки лап и копыт. Значит, звери здесь ходили регулярно. Параллельно он исследовал местность. Он уходил все дальше, но каждый шаг давался тяжело. Ландшафт был странным. То скалы вздымались стеной, то почва уходила вниз, и открывалась долина, где травы росли выше человеческого роста. Иногда в воздухе висели камни, отбрасывая тени, словно маленькие летающие островки. Кирилл невольно морщился, в его голове это никак не укладывалось. И все это время он держал в памяти одно важное для него правило – «Не высовывайся и запоминай». Поэтому он осторожно отмечал для себя, какие места кажутся опасными – Там, где воздух звенел странным гулом, он обходил стороной. Там, где растения словно тянулись к нему, он тоже не задерживался. Но он фиксировал все в уме, как аналитик. Строил карту, схему, логические связи. Вернувшись к пещере, он проверил ловушки. Сначала ничего, но на третий раз попался один из кроликов. Животное оказалось легким, но с сильными задними лапами. Когда Кирилл поднес его глазам, он заметил, и в нем был крошечный узор. Мельчайшие огоньки под кожей, будто светящийся сосуд внутри. Немного подумав, он вздохнул и решился. Разделал тушку камнем, опалил шерсть на костре и впервые получил хоть какое-то мясо. Оно пахло иначе, горчило, но было съедобным. Кирилл ел и думал, если я хочу выжить, я должен делать это регулярно у меня должен быть запас пищи. Если завтра все изменится, хотя бы несколько шкур и сушеного мяса меня спасут и дадут определенное время. Он привязал первые обработанные куски кожи у входа в пещеру. Пусть сохнут и дубеют. А в голове уже складывался список того, что ему может быть нужно. Припасы, оружие, укрытие. Все как в компьютерной стратегии. Только теперь вместо курсора его собственные руки, и чем больше он делал, тем яснее становилось, что теперь у него нет пути назад. Этот мир может быть чужим и враждебным, но если он не начнет приспосабливаться, он его просто сломает. Кирилл устроился у тлеющих углей и принялся за дело, так, будто каждое движение могло решить, быть ему утром или не быть Вокруг все было чужое и жестокое, но в его руках вдруг оживали очень старые, простые ремесла. Те, которые когда-то отточил прадед, и те, что записаны в теле человека веками. Как ломать, как точить, как связывать и закреплять. Он начал с самого очевидного – с камня. Разбитый им раньше плоский булыжник еще оставался в углу пещеры. От него откололась пара острых сколов, напоминающих крошечные лезвия. Кирилл уселся на корточки у ручья, чтобы иметь под рукой воду. Она пригодится и для омывания, и для шлифовки. Он приложил скол к камню-наждаку, роль которого выполнял крупный темный валун с шероховатой поверхностью и стал медленно и ритмично водить по нему острием. Звук был весьма раздражающий, но однообразный. Тонкий скрип, как от ножа стекло. Пыль летела маленьким облачком, Пальцы натирались до кровавых мозолей. Но через несколько минут край стал чище, острее, готовым резать плоть и стягивать кожу. Это был его первый нож. Грубый, но верный. Дальше кость. Из позвоночника ящера он вынул длинную, почти цилиндрическую кость. Ее пришлось сначала очистить от мяса, аккуратно соскребая камнем и промывая в прохладной воде. Кость была тяжелая, массивная внутри плотная и темная. Он осторожно пропилил ее края камень, превращая толстую палку в клин, тонким, но прочным лезвием для разрезов и надрезов. С помощью расколотого вдоль куска он выточил заостренный шил, будущую иглу, или шило для пробивки и сшивания кожи. Пальцы у него дрожали, мозоли рвались, кровь проступала на ладонях. Каждый порез и царапина казались теперь не неудачей, а определенной метрикой. Сколько он уже сделал и сколько еще сможет. Боль подсказывала, где нужно ослаблять хватку, где давить сильнее. Постепенно он научился работать так, как работают люди, знакомые с лезвиями с детства, ровно, без лишней суеты. Чтобы получить связующий материал, Он использовал сухие жилы, ту же тугую белую нить, что оставалась под кожей у крупной добычи. С помощью ножа он аккуратно стянул полосы жил вдоль мышц, затем держал их над дымком углей, высушивал и скручивал в прочный шнур. Жилка становилась гибкой и невероятно прочной. Она резала не плетью, а вязала, идеально для перевязей и швов. Когда жил не было, он разделывал растительный материал, для чего подходили длинные волокна из упругих стеблей местной травы. Промывал и скручивал. Шнур получался грубее, но тем же надежным. Для основы держалок он выбрал прямые грациозные ветки, длинные, не слишком толстые, сращенные на солнце к жесткости. Концы он срезал острым камнем, выдолбил неглубокую проточку для лезвия, и подправил жало у основания заостренной кости, чтобы оно вошло плотнее. Затем закрепил лезвие в проточке, обмотал его изношенными полосками кожи и надежно перевязал жилой. Сверху капля смолы от гизива. Смолу он добывал, подогревая на углях кусочек липкого вещества, которое нашел на коре одного из деревьев. Тянущейся, янтарная, с запахом прогретой смолы. Подогретая, она становилась пластичной. Кирилл намазал ею место соединения, дождался, пока остынет и застынет, и получил примитивный, но работающий клей. Смола не была вечной, но придавала сцеплению жесткость и некоторую влагостойкость. Так родился первый инструмент. Нож из камня с костяной рукоятью, запечатанной смолой и подпертой жилой. Он испытал его на оставшихся кусках мяса. Лезвие вгрызалось, как будто боясь уступить. Кирилл почувствовал прилив некоторого удивления, ведь с помощью его усилий из ничего появился инструмент, который мог разрезать и защищать. Следом копье, для этого он выбрал прямую ветвь, подбив у основания вклеенное костью жала. Это было то самое старое шеловидное острие, допиленное в тонкий костяной клин. Он не стал делать длинная хрупкая древка. Найденная им ветка была толщиной, как его запястье, но закалена у пламени. Кирилл достаточно долго держал ее над огнем, пока древесина не слегка почернела. Потом сразу окунал в воду, чтобы не получить трещин. Он помнил, что подобный прием называется термообработка, благодаря чему древка стала плотнее и более упругим. Жала было вбито и обмотано полосой кожи, а смола добавлена для плотности. Потом он сделал еще несколько вещей, поменьше. Дротик с тонким костяным наконечником, несколько крючков щепок и согнутой тонкой кости, что могло пригодиться для ловли рыбы в ручье. И самое болезненное – примитивный молоток. Для чего он взял небольшой плоский камень, обмотанный кожей прямо у основания, чтобы рукоять держалась и камень не выскальзывал. Каждое новое орудие он тестировал у костра. Дротик — в кусок гниющего бревна, чтобы почувствовать, как глубоко входит. Нож — в шкуру, чтобы увидеть, как он проходит по волокнам. Копье — в труп ящера, в мякоть плеча, и когда наконечник погружался в плоть, Кирилл вздрогнул от удара первобытной удовлетворенности. Это было не только практическое доказательство, это было признание, так как теперь он мог создавать средства для собственного выживания. Он также работал над защитой. Куски шкур он подсушивал, растягивал на ветках, затем натирал жиром, вытяжкой с остатков мяса, чтобы кожа стала пластичной и не трескалась. Из крупных пластин чешуи ящера он аккуратно отпиливал выступы, соединял их полосами кожи и жил. Таким образом, родился грубый жилет-панцирь, больше похожий на лоскутную броню, но способный отбить первый удар. Когда он надевал его, ощущение опасности немного убывало. Этот своеобразный жилет защищал не только тело, но и разум, давал право называться бойцом, а не добычей. Каждый шаг сопровождался болью. Порезы от камня, мозоли от натуги, ожоги от горячей смолы, но вместе с кровью и болью приходило и знание. Как туго перевязать, чтобы узел не пополз? Как строить примитивный колышек для ловушки? Как располагать коридорные капканы так, чтобы зверек наверняка завяз в петле? Он превращал тернии чужого ландшафта в инструменты. Его пальцы учились новому ритму жизни. Режь, тащи, обвяжи, застуди. Когда местное солнце в очередной раз клонилось к закату, Кирилл вернулся к пещере, положил рядом свое новое копье и нож. Он присел, глядя на них, и впервые за долгое время почувствовал привкус покоя. Холодная кровь и запах горелой смолы смешивались с дымом костра, а в груди жгла гордость не победителя, а ремесленника. Он все же сотворил то, что ему могло пригодиться завтра. Он знал, что это только начало, что оружие нельзя сделать за один день навечно и максимально надежным. Но теперь с костяным шилом у пояса и каменным ножом в руках он чувствовал, что стал немного ближе к этому миру. Уже не гостем, не пленником, а тем, кто умеет брать у него то, что нужно, и отвечать на его опасности. Странные находки. Утро выдалось прохладным. Редкий туман поднимался с травы, наполняя воздух запахом сырости и свежести. Парень двигался привычным маршрутом вдоль скального кряжа. Он уже несколько дней обследовал эту часть долины, запоминая особенности рельефа и отмечая, где растут травы, пригодные для зелей, где удобно ставить ловушки на мелкую дичь, а где лучше не соваться из-за следов хищников. Все шло обыденно, пока не произошло нечто, заставившее его замереть Из одной скалы, на первый взгляд совершенно монолитной, без единой трещины или выступа, вдруг скользнула наружу крупная змея Ее тело блеснуло влажными чешуйками, словно покрытыми росой И она стремительно метнулась к ничего не подозревающему зверьку, напоминающему кролика Добыча даже не успела вскрикнуть. Змея сомкнула кольца, а затем столь же внезапно попятилась назад и исчезла в камне, будто растворилась в нем. Заметив этот факт, парень, уже одетый в грубо выделанные шкуры, просто остолбенел. Он был готов поклясться, что видел все своими глазами, и в то же время его восприятие подсказывало, что эта скала цельная, непроходимая, монолитный камень, и никак иначе. Серое тело камня дышало неподвижностью и тяжестью веков. Никаких щелей, проходов, иллюзий, ничего. Но ведь змея точно ушла туда, чуть ли не в самый центр этого монолита. Сначала он предположил, что это игра зрения, уловка утреннего света и тумана. Однако память о странных узорах энергии, мелькнувших буквально на самом краю его восприятия, все еще не отпускала». Они были совсем не похожи на привычные линии потоков Или естественные разломы силы, какие он уже как-то встречал И не только в этой долине В них было что-то вязкое, скрывающееся за гранью обычного Он подошел ближе, коснулся ладонью холодного камня Поверхность отозвалась обычной шероховатостью гранита Твердой и неподатливой Никаких пустот, никаких колебаний Даже на уровне глубинного слуха ядра он не видел Парень попробовал усилить восприятие, словно сквозь фильтр просветив поверхность, но перед ним оставался монолит, без изъяна. И все же, пробормотал он себе под нос, чутье не отпускало. Он принялся обходить скалу кругом, пальцами касаясь поверхности, то закрывая глаза, то открывая. На миг показалось, что под слоем камня пробежал импульс. Ни звук, ни свет, а нечто сродни дыханию. Но стоило сосредоточиться, как ощущение исчезло. Не желая отступать, он сел на камень неподалеку и стал ждать. Время тянулось долго. Птицы в ветвях пели свои утренние трели, ветер приносил запах сухой травы. И вдруг снова та же змея, или, может, другая, но столь же крупная, выползла из сплошного камня, словно из воды. Она скользнула наружу, задержалась на мгновение, подняв голову, втянула раздвоенным языком воздух и скрылась в траве. Теперь сомнений не было. Перед ним тайна, которая явно не укладывалась в привычные представления о природе и магии. Он ощутил острое возбуждение исследователя. Если в этой скале скрыт проход или иной феномен, то он был просто обязан его раскрыть. С этого утра парень начал пристально наблюдать за скалой. Он расположился неподалеку Но так, чтобы оставаться незаметным Время от времени пробовал новые методы восприятия От простого слушания до наложения тонких печатей Для выявления искажений Камень упрямо молчал, подтверждая свою подлинность Но змеи, змеи снова и снова появлялись и исчезали в нем Словно жили на границе двух миров И чем дольше он наблюдал, тем больше его уверенность росла Перед ним не обычная скала, а маска, не иллюзия, а иная форма голобрамы, какого-то древнего покрова или защиты. Камень был реален, но в то же время скрывал в себе иную реальность, и змея словно служила ключом или посредником между двумя слоями бытия. И тогда он понял, это место нельзя оставлять без внимания. Оно могло оказаться либо ловушкой, либо величайшей находкой. Парень был осторожен по натуре, и еще осторожнее, его делал опыт последних недель, что каждая мелочь в долине могла скрывать смертельную угрозу. Поэтому, заметив странность со скалой и змеей, он не бросился сразу проверять ее, решил устроить долговременное наблюдение. Первые шаги заключались в подготовке места. Для этого он выбрал точку чуть выше по склону, где густые заросли кустарника позволяли скрываться даже при дневном свете. Оттуда было видно подножие скалы и участок травы, куда чаще всего выползала змея. Сначала он разметил себе небольшую площадку, убрав сухие ветки и камешки, которые могли выдать его хрустом, и уложил мягкий мох, чтобы сидеть и лежать было удобнее. Здесь же он устроил тайник Небольшой мешочек с сушеным мясом и флягой воды Чтобы не приходилось уходить за припасами Следующим шагом стали ловушки Он понимал, что подобная змея Не единственный обитатель этих мест И в любой момент сюда мог забрести хищник Поэтому вокруг своего наблюдательного пункта Он расставил простые механические ловушки Натянутые жилы с подвешенными камешками Которые издавали звон при малейшем касании Пару петельных силков Способных задержать небольших зверьков А также воткнул в землю Несколько острых кольев Замаскированных травой На тот случай Если хищник попробует подкрасться Прямо к укрытию Для самой скалы он использовал другой метод На ее поверхности парень нанес Тончайшие метки энергии прозрачные глазу, но заметные для его восприятия. Это были едва ощутимые царапины силы, которые позволяли ему отследить малейшее смещение или всплеск.